Глава 9. В больнице к Ирине меня не пустили. «Ирина Меодзима умерла», — сказал в приемной врач. «В палате только что прилетевший Джозеф Виккерс. Я считал нужным вас встретить и предупредить. Конечно, если вы пожелаете, не пожелаю», — сказал я. «С Виккерсом я встречусь позже. Спасибо за предупреждение».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 Они ведь оба видят ее холодной и бесчувственной. А когда не вышло расплакался поребячий. Еще недавно, при наших с ним, в общем-то, мирных отношениях, и он мне не нравился, и она еще больше не нравилась. А сейчас оба пошли стеной против меня. И я начинаю им даже в чем-то симпатизировать. Как она просила быть помягче с ним. Как умоляюще подрагивали ее колокольчики. И ненавидела, и умоляла, и оскорбляла, и унижалась. Все сразу. Любовь, конечно. Нет, любовь не для таких местечек, как Необея. Чудовищно не деловое абсолютно несправедливое чувство. Кто-то вдруг становится важнее всех людей. Чуть ли не единственным в мире. А чем он лучше миллиардов других? Для возвеличивания одного способно губить целые народы.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 «Осмелишься ли на признание? Найдешь ли в себе силы на честный ответ?» Виккерс пришел, когда закат отплывал, и снаружи стало темно. Он отворил дверь и сказал в темноту, «Штелики, вы здесь?» «Входите, Виккерс», — сказал я, — «сами зажгите свет». Он зажег свет и сел против меня. Он был страшен. За несколько дней, что мы не виделись, он постарел лет на десять. Некоторое время мы молчали. Потом он сказал. «Она так и не пришла в сознание перед смертью». «Она не пришла в сознание», — повторил я бесстрастно. Мы еще помолчали. «Ничего не выйдет, штелике сказал он с болью. «У вас не получится спокойствия, хоть и силитесь быть спокойным».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 «Сразу и навсегда. Мне ли не понять, что и с другим это может произойти?» «Я. Чист перед вами, Джозеф». Он горько покривился. «Знаю, все знаю. Ирина перед отлетом на Необею сказала, что вы — полная энциклопедия всех предписанных добродетелей. Даже страшно быть рядом с таким безгрешным, как она сказала». Но, видите ли, штелики ее покоряло все удивительное. А что удивительнее, чем не старый мужчина с ангельскими крылышками на плечах и с громкой славой покорителя Я ревновал вас, Штилике. Я боялся потерять Ирину. И потерял ее. И вы виновны в том, что ее нет ни для меня, ни для нее самой, ни даже для вас.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 чего вы хотите викес давайте кончим нашу странную беседу мы только начинаем ее штелике в его глазах загорелся злой огонь совершено злодеяние надо мстить или вам и такое человеческое чувство незнакомо вы только что сказали что отказываетесь от мести от мести вам ибо вы и без моей мести неизбывно наказаны вы хотите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 Потом можете арестовать меня, Штелики, но сейчас не мешайте. Молю вас, вашим чувством к Ирине, не мешайте мне отплатить за ее гибель». Он выкричался и умолк. Вряд ли он хорошо помнил, что в внеистовственно говорил, но намерение его было ясно. Я сказал, «Я арестую вас раньше, чем вы отправитесь на Необею». Пока у меня в руках власть, я не дам вам воли на преступление. Виккерс быстро пришел в себя. У этого человека бешенство редко бывало горячим. Он чаще леденел, впадая в выступление. Только что он кричал и судорожно дергал руками. Теперь каждым размеренным словом веско подчеркивал угрозу. Доктор штелике не становитесь у меня на дороге.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 Косморазведчик, потерявший душевное равновесие, непригоден на дальних планетах. Но он впал в ярость. Любое мое слово могло лишь усилить неистовство. Завтра, послезавтра, думал я, отправят тело Ирины на Землю. Будет еще время встретиться. Что-то по-доброму решить. Завтра, послезавтра.